Глава двадцать первая. Совещание в Кремхемптоне. В четверг утром Маллетт вернулся в Дитфорд-Парву. На станции его встретил Уайт. «Рад вас снова видеть, инспектор», — сказал суперинтендант. «Была ли успешной ваша поездка в Лондон?» «Даже весьма успешной», — ответил Маллетт. «Следующее, что я хочу сделать...» «Неважно, что вы хотите», — с усмешкой прервал Уайт. «Следующее, что вам придется сделать, это поехать в полицейское управление в Крэмпхэмптон». Шеф устраивает совещание. «Для чего?» — спросил Малит. «Просто ему пришла в голову идея». «А кто будет присутствовать?» «Только вы, я и он. Кажется, доктор Леттимер хочет приехать. Надеюсь, вы не станете возражать». «Напротив». отозвался инспектор, задумчиво потягивая себя за ус. Я буду рад его видеть, но почему в Крэмпхэмтоне, Уайт? Почему не здесь? Ведь это было бы гораздо удобнее для всех. Приказы не обсуждаются, выдохнул суперинтендант. Вы скоро это поймёте, когда познакомитесь с шефом поближе. Совещания всегда проводятся в Крэмпхэмтоне. Не спрашивайте меня почему. Он думаю, шеф получает удовольствие, созывая в свой офис людей со всего графства, хотя для всех было бы куда меньше хлопот, если бы он приехал к ним сам. Шеф как-то говорил мне что-то насчёт Магомета и горы, но я не мог понять, что он имел в виду. Когда мы должны там быть? Ровно в 11:30. Нам придётся поспешить, чтобы не опоздать. Двое мужчин сидели в ожидавшей их полицейской машине. «Совсем забыл. Спохватился Маллет, когда они уже собирались тронуться в путь. Я бы хотел по дороге зайти в аптеку. Где тут ближайшее?» «По дороге в Магну есть аптека старого Вуда, а на Хайт-стрит один из филиалов фирмы Сэндла. Думаю, вам лучше зайти туда. Аптека Вуда — допотопное заведение». «Тем не менее, мне кажется, я именно там достану то, что нужно». Если не возражаете, остановимся у аптеки Вуда. В случае надобности мы всегда можем вернуться к Сэндлу. Удивлённый суперинтендант отдал распоряжение водителям, и автомобиль, проехав мимо витрин с зеркальными стёклами, принадлежащих отделению знаменитой фирмы, остановился возле старомодной аптеки с тремя разноцветными пузырьками в окне. Амалет вошёл внутрь. И через несколько минут вернулся с маленьким пакетиком. Повезло с первого раза, удовлетворённо сообщил он. Уайт поднял брови, но ничего не сказал. Когда они проехали около мили, он повернулся к инспектору и спросил: "Что-нибудь важное? Не знаю, может быть, нет. Просто маленькая дырочка, которую нужно заткнуть". звучит так, будто вынуждаете с ним аптекаря, а в дантисте, заметил Уайт. Так как инспектор не проявлял желания поддержать разговор, он не удержался от вопросов, что находится в этом пакете? Понятия не имею, отозвался Малит. Я ещё не открывал его. На ощупь похоже на пузырёк. А больше никто не произнёс ни слова до самого Крэпгемтона. Созвав совещание со всеми должными церемониями, майор Строуд, как вскоре выяснилось, плохо себе представлял, в какой форме оно должно протекать. Он величественно восседал за массивным письменным столом, глядя на Уайта и Малита, примостившихся напротив на не слишком удобных стульях. Доктор Леттимер, сидящий на краю дивана сбоку от стола, выглядел заинтересованным, но сторонним наблюдателем. "Ано", «Ну, торжественным тоном заговорил майор Строуд. "Вроде бы все в сборе". Не дождавшись ответа на это заявление, он откашлялся и продолжил. "Мне оказалось полезным собраться и посмотреть, как идёт расследование. Время не стоит на месте, а след остывает. Я прекрасно понимаю, что не следует без нужды останавливать гончих, но всё-таки мне хотелось бы знать ситуацию. Последовала пауза. Доктор Леттир смотрел на майора с почти профессиональным интересом, а майор смотрел на суперинтендантов, суперинтендант на инспектора, а инспектор задумчиво уставился в потолок. Кто-то должен был нарушить молчание, и в конце концов это сделал Малит. После нашей последней встречи, сэр, я побывал в Лондоне, почти виновато сообщил он. Да, я побеседовал с мистером Ренделом, с мистером Смиттерсом и миссис Мэттисон. С миссис Мэттисон удивлённо переспросил Строуд: "Да, сэр". И я бы скорее подумал, но полагаю, вы знаете, что делаете. Продолжайте, инспектор. Я закончил, сэр. То есть как это? Разве вам больше нечего нам сообщить? А может быть, и есть, сэр, если доктор Леттимер не возражает ответить на несколько вопросов. Доктор Леттимер? Ха. Конечно, не возражаю, спокойно сказал доктор. Для этого я здесь и нахожусь. Отлично. Прежде всего, я хотел бы знать, где вы находились в вашем автомобиле в субботу около половины первого. На это легко ответить. Нигде. Как это нигде? — осведомился майор. — Половине первого в субботу я не был в своем автомобиле. Фактически я не был в нем от без десяти двенадцать и до того, как поехал в Парву для вскрытия. — Миссис Лардж утверждает, что видела вашу машину на аллее, едущей в направлении Дитфорд-Магны, как раз незадолго до половины первого, — сказал Маллетт. Строуд вмешался, прежде чем доктор успел ответить. Разве вы не говорили мне в тот вечер, что подъехали к дорожному углу как раз перед тем, как там появился молодой Рендел? Сначала отвечу на второй вопрос, безмятежно произнёс доктор. Я не говорил вам ничего подобного. "Вы говорили, сэр. Как вы смеете это отрицать, майор?" побагровел от гнева. "Простите, но ничего такого не было. А вы сказали мне И суперинтендант Уайт это подтвердит, что, знаете, будто я подъехал к дорожному углу в этот момент, и я не стал вам противоречить. Согласитесь, что это не одно и то же. Главный констебль повернулся к Уайту. Что означает вся эта чепуха? Сверли я поосведомился он. Но суперинтендант не поддержал его. Он должен признать, сэр, что доктор говорит правду, — виновата произнес он. «Насколько я помню, доктор сказал вам, что был у дорожного угла в пять часов, но вы, эээ, предложили ему не распространяться об этом, так как мистер Рэндалл уже сообщил нам, что машина подъехала именно тогда». «Неужели?» «Да, сэр. Но вынужден добавить, что вы спросили у доктора, верно ли заявление мистера Рэндалла, И он ответил утвердительно. «Вот-вот, значит, вы все-таки солгали, доктор Леттимор». «Хорошо», — отозвался доктор с невозмутимой улыбкой. «Признаю, что я не опроверг ложное предположение. Но в конце концов, майор, вы сами вложили мне в рот эти слова. А так как я не считал и не считаю сейчас, что субботнее место пребывания меня и моей машины имеет хоть какое-то значение», то не стал тратить ваше время, поправляя вас. Возможно, вы помните, что в тот вечер страшно торопились, извительно добавил он. А теперь вы заявляете, что не подъезжали к дорожному углу в 5, спросил Строуд. Именно это я и пытаюсь сделать. Тогда как вы туда добрались? В 5 пешком? Она молодой Рендел говорит. Простите, майор, Но меня абсолютно не касается, что говорит или не говорит молодой Рендел. Позвольте заметить, рявкнул майор, что вы ставите себя в рискованное положение. Человек на один убитым это во всяком случае для меня не новость. Как вы смеете, сэр? майор Строуд силой ударил их кулаком по столу. В последовавшей паузе прозвучал спокойный голос Малита. Если вы позволите мне внести предложение, сэр, то я считаю, что если доктор Летимер в точности опишет нам свои передвижения в тот день, это поможет прояснить ситуацию. С удовольствием, сказал доктор, не давая Строуду времени ответить. Таким образом, я смогу объяснить, почему беседуя в тот день с нашим великолепным главным констеблем Я использовал то, что один судья удачно назвал экономией правды. При данных обстоятельствах это было вполне естественно, хотя теперь я вижу, что такая экономия привела к скверным результатам. Рассказывайте всё сначала до конца и не тратьте зря время, проворчал майор Строуд. Вы должны позволить мне сделать это по-своему. Помятуй о печальных последствиях ваших попыток перебить меня в прошлый раз. Хотя мою историю можно и слушать достаточно кратко. В субботу утром я выехал из дома на машине приблизительно в половине 12. -го. Прибыв к месту именуемому дорожным углом, я вышел из автомобиля ровно без 10:12. Я как раз посмотрел на часы, и можете мне поверить, что они идут правильно. Я вернулся к этому месту, их моей машине, около 5, когда прошёл через калитку на тропинку, с целью посетить моего пациента в коттедже. В тот момент я и встретил молодого Ренделла. Он Рендел говорит, что он слышал, как подъехала ваша машина, возразил майор. А не знаю, как он мог что-то слышать, даже мой трескучий драндулет, когда работала эта чёртова лесопилка. Это выше моего понимания. Миссис Лардж, я видела вас на лее в половине первого, вставил Уайт. Что касается миссис Лардж, то она моя пациентка, и я хорошо её знаю. У неё отличное зрение и память, но столь же богатое воображение. А вы имеете в виду, что она лгунья? уточнил Строуд. Я не имею в виду ничего подобного. Подумаю, вмешался Малит. Доктор Леттимер подразумевает, что леди, увидев его автомобиль, который, как она утверждает, чуть ее не сбил, естественно, пришла к выводу, что внутри находился доктор. Вы думаете правильно? Что до мистера Рэндалла, то он мог слышать, как подъехала машина, и, увидев вас почти сразу же, возможно, решил, что за рулем сидели вы. Это вполне вероятно, хотя и не приходило мне в голову. Машину могли увести оттуда, когда вы её оставили во время вашего отсутствия, а потом вернуть незаметно для вас за одну-две минуты до вашего возвращения. Где вы были всё это время, доктор? Вы, кажется, тщательно изучили ситуацию. Где, по-вашему, я был? Думаю, где-то в районе Дидбори-Кэмп, ответил Малет. Поосторожней, предупредил Строут. И первый вкладывайте слова ему в рот. Совершенно верно, майор кивнул Лэттибер. Но он абсолютно прав. Я действительно находился в Дидбори-кемп с 12 часов и до тех пор, когда спустился, чтобы нанести запоздалый визит к пациенту в коттедже. Так вы говорите, проворчал Строуд. Да, так я говорил. И вас, возможно, не удивит, что почти всё это время я был не один. Инспектор, вы только что сказали, что разговаривали с Юфимией Мэттисон в Лондоне. Да, я должен заметить, что хотя миссис Мэттисон также провела значительную часть субботы в Дидбери-кемп, она не упомянула, что встретила вас там, что и следовало ожидать от Юфимии. Более того, я не сомневаюсь, что она будет это отрицать, если вы начнёте задавать ей вопросы. У неё на то достаточно причин. печально, но факт. Вы утверждаете, что встретили её в Дидберри-кемп, допытывался инспектор. Ну да, я пришёл туда около 12, а она минут на 15 позже. У вас было назначено свидание? На этот вопрос трудно ответить однозначно. Скажем так, я пришёл туда на свидание, которое назначил ей или думал, что назначил. Когда она прибыла, я открыл к моей величайшей досаде, что её появление там явилось чистым совпадением и никак не связано со мной. Моя досада проистекала из того факта, что я просил её принести сэндвичи на двоих, но в результате нам пришлось разделить порцию, которую она предназначала только для себя. А у Юфимии, с сожалением добавил доктор Лэтимер, отменный аппетит "Я не понимаю, о чём вы говорите," буркнул майор. "А неужели? Ну, тогда объясню коротко и ясно. В пятницу вечером я написал Юфимии записку в пивной "Надитфарт Магнит" с просьбой встретиться со мной для приватного разговора в субботу на холмах. Я передал ей записку довольно изобретательно, вместе с рецептом" который только что приготовил для её жалкого слабоумного супруга, но когда я встретился с Юфимией, выяснилось, что эта дурочка не поняла мою маленькую уловку и на следующее утро вручила обе бумаги аптекарю, не прочитав их. Не могу представить, какое снадобье он изготовил по этим рецептам. Возможно, я могу прояснить этот пункт, сказал Малец. Шариф в кармане. Он вынул оттуда пакетик, который получил в аптеке Вудов, и сломал печать. "Это то самое лекарство?" спросил инспектор. "Протянув Летимеру пузырёк с зеленоватой жидкостью и этикеткой "Микстурах принимать три раза в день после еды". Летимер извлёк пробку и понюхал содержимое. "Вроде бы да", ответил он. Простые это незирующие со стрихнином, абсолютно безвредные, а иногда даже приносящие пользу. Инспектор вы настоящий фокусник, сколько у вас ещё кроликов в рукаве? У меня имеется рецепт, отозвался Малит, открывая конверт, который держал в руках. А к нему, кажется, прикреплён ещё один документ. В нём два соединённых скрепкой листа бумаги. Он отделил один из них, аккуратно разгладил и положил на стол перед главным констеблем. "Я должен с вами поговорить. Встретимся завтра в полдень в Дидбори-кемп, закусим и выясним, это нелепое недоразумение", медленно прочитал майор. Подпись FPL Филипп фон Свортлеттимер пояснил доктор Я думаю, Ефимия почти единственная, кто знает тайну моего второго имени. А я, полн любопытства, инспектор, как вам удалось это раздобыть? Без особого труда. В показаниях миссис Мэттисон недвусмысленно сказано, что она отнесла рецепт в аптеку, и не упоминается, что она получила лекарство. Я счел желательным проверить это и заглянул в аптеку. Конечно, то, что она оставила вместе с рецептом записку, было счастливой случайностью. Летимер, понимающий кивнул. "Ну, джентльмены, теперь вы удовлетворены", осведомился он. Тайна моего места пребывания наконец прояснилась. "В записке не говорится, что миссис Мэттисон принесла сэндвичи на двоих с серьёзным видом", возразил майор Строуд. Разумеется, нет, мой отважный майор, ответил Лейтимер, впавший в почти буйное веселье. Исследовательно, вся моя тщательно состряпанная история разлетается в пух и прах. Я уже вижу подозрение в вашем проницательном взгляде сыщиков. А на есть ли? Престаньте болтать, пухум, сердито прервал Строуд. А я только указываю, что в этом билидух или как вы это называете, в голосе маёра звучало нескрываемое презрение к зарубежным обычаям, морали и языкам. Они содержатся никакого упоминания о сэндвичах. Вот и всё. А я только хочу сказать, что если каким-либо способом, желательно пытками, отсеровательной эвфемией можно было заставить говорить правду, вы бы узнали, что для всех наших трапез она приносила сэндвичи, а я виски Следовательно, не было необходимости упоминать о них в этой... э-э-биледу. «Хм... ну, инспектор, думаю, этот момент мы выяснили. Остался только один вопрос к доктору Леттимору. Чем именно занимался он с миссис Мэттисон несколько часов в Гитбори Кэмп?» — задал очередной вопрос майор. «Ну-ну», — сказал доктор. «Ну-ну», — сказал доктор. Чем можно заниматься с хорошенькой женщиной несколько часов где-то при кемп или где-нибудь ещё? Последовало неловкое молчание. Я бы хотел выяснить следующее, сэр, нарушил паузу супериндендант. Кто вёл машину доктора, когда она едва не сбила жену пастора? А мне кажется, что получив ответ на данный вопрос, мы многое узнаем об этом деле. Согласен? в нормалит, и я надеюсь получить на него ответ в ближайшее время. Рад это слышать, сказал Строуд. Но совещание помогло нам немного прочистить воздух. Доктор Летиберг вывели себя очень скверно. Удивляюсь, что вам вообще хватило духу здесь появиться. Так как собрание, кажется, хотят завершить, промолвил несколько не обескураженный Летиберг. — Возможно, мне следует напомнить, что я прибыл сообщить инспектору определенную информацию, помимо моих амурных похождений, которые столь неожиданно нас отвлекли. — Господи, совсем забыл! — воскликнул Строуд, снова опускаясь в кресло. — Джентльмены, доктор Леттимор хочет рассказать нам кое-что еще, хотя должен признаться, понятия не имею, что именно. — Не тревожьтесь. — Не тревожьтесь. успокоил его доктор. «В моем шкафу больше нет скелетов». Покончив с ролью подозреваемого, которую я невольно играл все это время, я хочу произнести несколько слов в моей традиционной роли медиков. «Когда вы впервые прибыли на место преступления, суперинтендант, боюсь, что я разочаровал вас с весьма неопределенным ответом на естественный вопрос о приблизительном времени смерти жертвы». Откровенно говоря, убийство не по моей части к чести этого округа, подобно во мне случалось здесь очень давно. Однако с тех пор я имел возможность заглянуть в новейшие труды по судебной медицине и обсудить дело с некоторыми коллегами. Обдумав всё как следует, я могу ответить на этот вопрос более точно. И каков же ваш ответ с интересом осведомился Малит? По моему мнению, Сэр Питер был мертв от трех до пяти часов с того момента, когда обнаружили его труп. «Я вам очень обязан», — сказал Маллет. «Несомненно, это очень важно». Собрание закончилось. Леттимор первым вышел из комнаты. За ним последовали суперинтендант и Маллет. В коридоре Уайт внезапно почувствовал, как чья-то рука стиснула его плечо. Обернувшись, он увидел инспектора, выглядевшего необычайно возбуждённым. "В чём дело?" спросил суперинтендант. "О, боже мой!" тихо произнёс Малит. "Каким же я был ослом, супер. Ведь это ясно, как Погодите минуту." Он поспешил назад в кабинет главного констебля. "Майор Строуд, едва успевший убрать ноги со стола при звуке открываемой двери, и, не успевший спрятать газету, которую раскрыл на спортивной странице, как только остался один, недовольно посмотрел на него. «Что такое?» — осведомился он. «Простите, что снова беспокою вас, сэр», — сказал Малит, «но я во второй половине дня возвращаюсь в Дитфорд Магну и хотел спросить, не могли бы вы одолжить мне револьвер?» «Сколько одолжить?» — не расслышал майор. Револьвер, сэр. Зачем вы ведь не воображаете, что вам грозит опасность? Конечно, нет, сэр. Я просто хочу провести маленький эксперимент. А мне не нравятся эксперименты с огнестрельным оружием. Они слишком рискованны. Это абсолютно безопасный эксперимент, сэр, заверил его инспектор. Только для этого мне нужно одолжить у вас револьвер. Он походил на мальчика, выглядывающего дополнительную порцию пирога. Но «Ну, полагаю, вы знаете, что делаете. Судя по тону, майор Строуд отнюдь не был в этом убеждён. Он выдвинул ящик стола. У меня здесь маленький пистолет. Он вам подойдёт? Вполне, сэр. Благодарю вас. Только не убейте кого-нибудь. Да, инспектор, сэр. Как по вашему Когда вы сможете произвести арест? Завтра вас устроит, сер, или лучше послезавтра? Шорт, возьми инспектор, не смейтесь надо мной, рявкнул майор, но взглянув на Малита, понял, что тот абсолютно серьёзен.